сам бог назвал его безумным притча о безумном богаче некто из народа сказал ему учитель скажи брату моему чтобы он разделил со мною наследство он же сказал человеку тому кто поставил меня судить или делить вас при этом сказал им смотрите берегитесь Любость и жадность, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: Сломаюжитницы мои и построю большие и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое и скажу душе моей: "Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись". Но Бог сказал ему: "Безумный, всю ночь душу твою возьму-то у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?" Так бывает с тем, кто собирает сокровище для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: "Почему говорю вам? Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц. и бог питает их сколько же вы лучше птиц да и кто из вас заботиться может прибавить себе роста хотя на один локоть и так если и малейшего сделать не можете что заботитесь о прочем посмотрите на лилии как они растут не трудятся не придут Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми по очи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это всё приложится вам. Не бойся малые стада, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 13 по 32. Раздел Имущество. В начале двенадцатой главы Евангелия от Луки Христос говорит об очень важных вещах: уповании на Бога, подвиге свидетельства. Однако его возвышенные слова прерываются совершенно земным вопросом о разделе наследства. Удержать внимание слушателей на высоких духовных истинах сложно. Человек постоянно возвращается к повседневности, к тому, что кажется более важным, поскольку оно реальное и осязаемое. Вопрошающий видит в Иисусе Христе прежде всего справедливого и авторитетного учителя, который может рассудить спор о наследстве. Вероятно, это был младший из двух братьев. Согласно иудейскому закону, раздел наследства совершает старший брат, и он чувствует себя обиженным. Он не спрашивает, а требует. Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Христос не откликнулся на эту просьбу, хотя окружающие ожидали от него решения. которая продемонстрировала бы его мудрость в житейских делах, ведь именно так поступали фарисеи и книжники той эпохи. Но он отказывается быть судьей в имущественных вопросах, поскольку это несовместимо с благовестием Евангелия и спасением потерянных душ. Христос переводит тему в этическую плоскость. Он показывает тему, что семейная междоусобица по поводу наследства была лишь внешним симптомом гораздо более серьёзной внутренней проблемы любостяжания, то есть скупости или жадности обоих братьев, поскольку оба они страдают от этого недуга, никакое решение не станет для них приемлемым. Христос открывает нам в этой притче что главное не решение той или иной конкретной проблемы, но изменение сердца человека. Нужно суметь увидеть ситуацию с другой стороны и осознать, в чём истинный корень проблемы, тогда вопросу возможно не возникнет. Мы часто поступаем подобно этим братьям, просим Бога помочь в наших неурядицах, но не преобразить наше сердце. А в последствии понимаем, что просимое было не только не нужным, но и вредным для нас. Об этом прекрасно говорит преподобный Нил Синайский. Молясь, просил я часто себе того, что мне казалось хорошим, и упорствовал в прошении, неразумно принуждая божью волю и не предоставляя Богу устроить лучше. что сам он признает полезным, но получив просимое, впоследствии крайне скорбел, зачем просил я, чтобы исполнилась лучше моя воля, потому что дело оказывалось для меня не таким, как думал я. Молись не о том, чтобы исполнились твои желания, потому что они не во всяком случае согласны с Божьей волей, но молись лучше Как научен, говоря: "Да будет воля твоя во мне". Христос, как он обычно делает в Евангелии, использует житейский повод, чтобы заставить человека задуматься о жизни и о системе ценностей, которая её определяет. В данном случае речь идёт о чрезвычайно опасном грехе любостяжании. греческое слово означает постоянное стремление иметь больше того, чем есть в настоящий момент. Это полностью порабощающее человека чувство, а разрушительности которого говорит святитель Григорий Ниский. Мучение, любостяжание превосходит меру всякой жестокости. Поработив бедную душу оно всегда принуждает исполнять свои ненасытные пожелания непрестанно принимая в себя и никогда не наполняясь подобно какому-то многоглавому зверю тысячами челюстей передающему пищу в ненаполнимое чрево не только не мало и ненасыщаемое но всегда разжигаемое желанием большего Христос не просто дает общие указания «смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения», но и иллюстрирует это притчей о безумном богаче. Головокружение от успехов Называя богача безумным, евангелист использует греческое слово, означающее «безум». лишённый мудрости, разума, рассудка, сознания, понимания. Важно понять, что безумие в библейском понимании это не низкий уровень интеллектуальных способностей IQ, но отсутствие духовного разумения и проницательности. В Псалтири мы встречаем описание такого безумца. Сказал безумец сердце своё Нет бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. человека, которого Бог называет безумным, многие называли бы успешным, поэтому притча не утратила своей актуальности. Сегодня мечта большинства наших современников, особенно молодёжи, сделать карьеру, зарабатывать много денег, преуспевать и наслаждаться жизнью. Образ успешного бизнесмена, имеющего большую квартиру, загородный дом, Дорогой иномарку, жену с обложки глянцевого журнала, непререкаемый идеал. Чтобы его достичь, приносят в жертву время, силы, молодость, честь и саму жизнь. Светитель и ангел тоуст восклицает: "Проклята жертвенник любостяжания, если придёшь к жертвеннику идолов, Чувствуешь от него запах крови козлов и крови быков. Если же подойдёшь к жертвеннику любви и желания, почувствуешь тяжёлый запах человеческой крови. А если остановишься здесь, то не увидишь ни сжигаемых птиц, ни запаха от них и поднимающегося дыма. Увидишь принесённые в жертву человеческие жизни. Одни бросились с крутизны, другие накинули на себя петлю, третьи перерезали горло. Ты видел жертвы грубые и бесчеловечные. Хочешь ли посмотреть на ещё более жестокие? Я покажу тебе не только человеческие тела, но и закланные человеческие души. Заклание душ преимущественно и совершается на жертвеннике любости жания. У богача из притчи было дело, которое ему, судя по всему, нравилось. Для ведения большого хозяйства требовались десятки помощников и слуг, а он был прекрасным менеджером и строителем, грамотным инвестором, достаточно мудр для того, чтобы не жить сегодняшним днём, но вкладывать в будущее. Он был успешным предпринимателем и наслаждался жизнью. Почему же этот человек назван безумным? Задумавшись над этим вопросом, каждый из нас может спросить себя: может быть, я тоже безумен в очах Божиих? Безумие богача основано на серьёзных мировоззренческих ошибках. Думая о богатстве, он забыл о том, кто дал его. Думая о себе, забыл о ближних. Заботьтесь о теле, забыл о душе. К сожалению, эти ошибки совершают многие из нас. Забытый источник Богач никогда не вспоминал о том, кто дал ему эти блага, обманываясь своей иллюзорной самодостаточностью. Об этой опасности предупреждает нас апостол Иаков,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 где кривые зеркала искажают людей и предметы до неузнаваемости. Нечто подобное происходит с нашим сознанием, только это уже совсем не смешно. Мы видим вещи совсем не такими, каковы они на самом деле. Мы близоруки или вовсе слепы по отношению к дарам Божиим, которыми наполнена наша жизнь. Нам кажется, Всё, что мы имеем, это результат нашего собственного труда. Идеал не только американской мечты, но и многих наших современников. Человек self-made, сделавший сам себя, достигший успеха своими силами, попавший из грязи в князи благодаря упорной работе, а не наследству, выигрышу в лотерею или финансовым махинациям. Такие люди обычно думают: Я начал с нуля, вкалывал без выходных по четырнадцать-шестнадцать часов в день. Мне никто не помогал. У них словно льдинка в глазу, как у Кая из «Снежной королевы». Да, вокруг множество людей, которые работали не менее напряженно, но ничего подобного не достигли. За видимым успехом невидимо стоит их источник, податель всех благ. Бог. Поэтому светитель и ангел его толкуст призывает: не будем же безбеспечны, но каждый из нас ежечасно, сколько может, да размышляет не только об общих благодеяниях, но и о частных ему самому оказанных Богом. Через это он в состоянии будет возносить Господу непрестанное благодарение. Это самая великая жертва, это совершенное приношение, это будет для нас источником дерзновения перед Богом. Кто постоянно содержит в уме и верно сознаёт своё ничтожество, а с другой стороны помышляет о неизреченном и безмерном человеколюбии Божием, как он устраивает дела наши, взирая не на то, чего заслуживают наши грехи, но на свою благость тот смиряется душой, сокрушается сердцем, укрощает всякую гордость и надменье, научается вести себя скромно, презирать славу настоящей жизни, посмеивается всему видимому, мыслит о будущих благах, о жизни бессмертной и бесконечной. Богач в притче несколько раз использует местоимение я и моё, то есть не сомневается, что успех дела его рук. Ещё Ветхий Завет настоятельно предостерегал от этой тонкой духовной ловушки. Бог обращается к нищим странникам, вышедшим из египетского рабства и идущим в землю обетованную со словами: "Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди его и законов его и постановлений его, которые сегодня заповедую тебе, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, То смотри, чтобы не надмило сердце твоё и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и чтобы ты не сказал в сердце твоём: "Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие", но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо он даёт тебе силу приобретать богатство. дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим. Выйдя из очень тяжёлого плена, можно оказаться в другом приятном плену богатства. Нет безумнее человека, раболепствующего богатству. А доливаемый, он представляет себя повелителем, будучи рабом, почитает себя господином. связав себя узами радуется проявляя звериную лютость веселится находясь в плену у этой страсти торжествует в виде бешеного пса нападающего на его душу вместо того чтобы связать и изнурить его голодом доставляет ему обильную пищу чтобы он ещё более нападал на него и был ещё ужаснее светитель иан Златоуст. Мы обычно задумываемся о Боге, переживая неудачи, болезни, смерть близких, когда рушится наше благополучие и исчезает эйфория самодостаточности. Намного сложнее помнить о Боге, находясь на вершине успеха, когда кажется, что наши возможности безграничны. Но именно тогда стоит вспомнить слова псалмопевца Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Богач из притчи много работал, сеял, удобрял землю, собирал урожай. Однако не он взращивал и умножал зерно, не он посылал дождь или солнце. Он не мог бы даже объяснить, как прорастает семя. Будь он честен с самим собой, признал бы, что богатый урожай дар Божий, и это не умалило бы его трудов. Апостол Павел спрашивает: "Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?" Мы не обладатели, а лишь распорядители того, что даёт нам Бог. Чем бы мы ни занимались, в какой бы мере наши труды не влияли на конечный результат, всё равно он только от Бога, который даёт нам способность думать, планировать, решать, действовать. В поиссе Святогорец говорит: Если человек не обделен умственными способностями и с легкостью справляется с каким-то делом, то он должен повергаться перед Богом в прах, денно и ношно благодаря Его за то, что Бог дал ему ум, и поэтому, не уставая, он может справляться со своим делом. Не благодарить Бога? Да разве можно? Человек... Любочестный славит Бога даже в искушениях и потихонечку доходит до того, что постоянно благодарит Бога. Так что в его душу приходят божественные изменения, и он постоянно радуется и веселится. А у кого-то и искушений может не быть. Одни благословения, а он никогда не доволен. Аппетит приходит во время еды. Собрав хороший урожай, богач желает большего. Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Многие из нас, независимо от уровня доходов, тоже постоянно стремятся улучшить качество жизни, больше получать, иметь престижную марку автомобиля, последнюю модель телефона, новую дорогую одежду и так далее. На стоит приобрести что-то новое, как мы замечаем, что обновка уже не удовлетворяет нас, опять появилось нечто, пленяющее ум и становящееся целью нашей жизни, пусть на короткое время. В результате то, чем мы стремимся обладать, начинает обладать нами, и мы попадаем в рабство к вещам. Не гонись за многим, призывает светитель Дмитрий Ростовский: "Но будь благодарен за малые, ибо все гонятся за многим, все ищут многого, все обо всём пекутся, однако, оставив всё до малейшего, ничего не смогут отсюда взять с собой. Лучше за малые быть благодарным, чем неразумно гнаться за многим. Малое у праведника" Лучше богатство многих несчастных, говорит пророк. Ибо всё, что здесь добудешь и что приобретёшь, останется на земле. Реклама, телевидение, интернет задают нам жизненные стандарты, призывая приобретать всё новые и новые вещи. И многие становятся похожи на осла, перед носом у которого привязана морковка. Однажды Джона Ракфеллера, некогда самого богатого человека на планете, спросили, сколько денег ему нужно, и он ответил: "Ещё немного больше". Об этой ненасытности говорит светитель и анз золотоуст: как пьяные, чем больше вливают в себя вина, тем больше распаляются жажды, так и серебролюбцы. никогда не могут остановить этой неукротимой страсти, но чем более возрастает их имущество, тем сильнее разжигаются они корыстолюбием и не отстают от этой страсти, пока не незринутся в самую бездну зла. Это ведёт в тупик, ведь желая наполнить жизнь без Бога, человек погружается в замкнутый круг упорной работы или беззаботного наслаждения, которые не утоляют жажды. Это всего лишь блёклые, неудачные замены истинных благ, которые Бог даёт ищущим его. Святитель Григорий Ниский говорит об этом порочном круге. Любость и желание не даёт никакого покоя своему служителю, который чем больше работает, услуживая велениям владыки и приобретая по его пожеланиям, тем к большему понуждается труду. Величайший успех и богатство быть со Христом. Тогда, как говорит апостол Павел, можно почитать поношение Христово большим для себя богатством. нежели египетские сокровища. Истинное наслаждение и полнота возможны только в том случае, если в центре нашей жизни стоит Бог, а именно этого не было у богача. В его жизни не было места Богу, поэтому его планы, вполне разумные, оказываются безумными, то есть лишёнными смысла в перспективе близкой смерти. Христос указывает нам в притче, что мы должны вкладывать в вечное и непреходящее, прожить жизнь в свете вечности, и тогда она станет для нас благословением. Иначе на склоне лет, огляновившись на прожитые годы, мы лишь вздохнём вместе с Екклезиастом. И обратился я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 Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Было риторическим. Христос не говорит, что богач из притчи виновен в том, что богат. Богатство не грех и не добродетель. Рассуждая об этом, митрополит Московский Платон пишет: Богатство само по себе есть вещь нейтральная, но в зависимости от употребления может стать добром или злом. Даёт Бог его добром, и потому нельзя назвать его злом. Но имеют же его и плохие люди, и потому нельзя его считать истинным плодом добродетели. Честь или бесчестие богатого зависит от доброго или дурного употребления богатства. Невиновно богатство, да и обогатиться не грех, но во всём должна быть мера. При собрании богатства, во-первых, надо соблюдать честность, то есть не думать, что всякий способ обогащения позволителен. Во-вторых, Не следует отдавать богатству всего сердце, зная, что не тот богат, кто много имеет, но кто доволен малым. Тот богат, кто с нищетою дружно живёт. Когда нищета соединена с безопасностью и спокойствием, то она должна быть почитаема выше богатства, смущаемого беспокойством и ежечасным страхом. Опасность богатства заключается в том, что оно засасывает. Чем больше материальных благ имеет человек, тем более самодостаточным кажется он себе и тем менее нуждается в Боге. Также стремление к богатству и сохранению полученного отнимает драгоценные жизненные силы, которые можно потратить на что-либо более достойное. Митрополит Московский Платон продолжает: Приобретение богатства стоит великих трудов, сбережение стоит великого страха. Порядочное употребление требует подвига благоразумия. Не имей его, беспокоимся, получив его, страшимся, чтобы из-за какого-нибудь случая его не потерять. Не употребляя его, должны обременить свой дух тягостью серебролюбия. Употребляя же, должны бояться, чтобы недостойным употреблением не расслабить тело и дух. Но таково несчастье человеческого рода, что мы редко можем сохранить меру. Справедливое попечение о своих нуждах часто обращается в постыдный порок корыстолюбия, непомерной заботливости, скупости и роскоши. Бесчисленные, ненасытные люди достойны сожаления, что столь много, а напрасно себя беспокоят. Но при том и порицание, потому что, изобилуя всяким излишеством, попускают другим истаивать от скудости. А иногда и всякого проклятия достойны, когда обогащают себя, разоряя других, И на развалинах убогих расширяют свои здания. Многие, прочитав эту притчу, решат, что она не про них, так как они совсем не богаты. Хотя можно быть богатым и искренне считать себя бедным. Но каждый из нас обладает огромным состоянием, которое обычно просто не замечает. У нас есть самое дорогое наша жизнь. А ещё крыша над головой, еда, работа. Если у вас в кармане есть деньги на обед в кафе, вы богаче, чем 80% населения земного шара. Если бы нас, россиян, жалующихся на бедность, перенести, например, в африканскую деревню, где люди умирают от недостатка пищи и воды, и тяжёлым физическим трудом зарабатывают 1 доллар в день, Наверное, мы бы по-новому взглянули на то, что имеем, поняли бы, как на самом деле богаты. Рай — это другие. Вопрос богача «что мне делать?» можно перефразировать следующим образом. «Что мне делать с моими деньгами? Как лучше потратить их на себя?» Неожиданный достаток ослепляет, и человек думает только о себе, о своих желаниях, нуждах, не замечая других. Новый Завет неоднократно напоминает нам, что мы в этом мире не одни. Будьте братолюбивы друг к другу. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других и так далее этими и другими словами апостол Павел призывает нас не просто подавать милостыню, но быть внимательными к ближним, перенести фокус с себя на других, а это сложнее всего, и именно в этом, а не в самом богатстве заключается проблема богача и с притчи. Не то, что мы не должны уделять себе внимание, Ведь Евангелие призывает нас любить ближнего как самого себя, а это подразумевает, что мы себя любим. Однако если эта любовь правильна, не эгоистична, она по мере наших сил распространяется и на окружающих. К сожалению, сейчас ребёнку с детства внушают, что он должен взять от жизни всё, умалчивая, что взять можно лишь в том случае, если ты научился отдавать. Иначе станешь обожествленным предметом любви к самому себе, о чем говорит святитель Тихон Задонский. Как тяжко грешит человек, когда любовь, которую он должен отдавать Богу, обращает к себе, когда вместо Божьей воли исполняет свою любовь, когда послушание, которое должен проявлять к Богу как верховному своему Господу, отдает своей плоти. Он должен искать и воздавать славу, хвалу и честь имени Божьему, но вместо этого сам хочет прославляться, и таким образом на месте великого Бога, Господа и Создателя, ставит и почитает себя как идола. Это не что иное, как великая и бесстыдная вражда против бога есть притча о том как одному человеку после смерти показали ад он увидел там длинные столы ломившиеся от прекрасных яств и за столами сидело множество людей но есть надо было огромными вилками с длинной ручкой и ничего не попадало в рот Все сидели и мучились, разжигаемые аппетитным видом разнообразных кушаний. Потом этого человека привели в рай, где к его удивлению были такие же столы, яства и вилки. Только сидявшие за столом были участниками радостной братской трапезы. Все они наслаждались деликатесами, но ели вилкой не сами, о кормиле соседа. В одних и тех же жизненных обстоятельствах люди поступают по отношению к ближним по-разному. Человеку в футляре недоступна подлинная радость общения, которая возникает, если ты даришь ближнему частичку самого себя. Ад эгоизм, удаление от Бога и ближнего, и многие из нас пребывают там уже сейчас. не замечая этого. В пьесе Жана Поля Сартра "За закрытой дверью" от выглядит так. Трое незнакомых людей после смерти оказываются в одной комнате. Совесть мучает их воспоминаниями о тяжких грехах, но и рассказав друг другу о них, они не испытывают облегчения, напротив, Атмосфера становится всё более тягостной, нервной, мучительной. В финале один из героев произносит ставшие знаменитыми слова: "Ад это другие. Другие могут стать для нас и адом, и раем уже здесь, а жизнь после смерти лишь усилит, перенесёт в вечность то, как мы жили на земле". Об этом важно помнить, сталкиваясь с людской нуждой, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Будьте внимательны к себе, когда бедный человек, нуждающийся в помощи, будет просить вас о ней. Врак постарается в это время обдать сердце ваше холодом, равнодушием и даже пренебрежением к нуждающемуся. Преодолейте в себе эти нехристианские и нечеловеческие расположения. Возбудите в сердце своём сострадательную любовь к подобному вам во всём человеку, к этому члену Христову и вашему собственному, потому что мы члены друг другу. К этому храму Духа Святаго, чтобы и Христос Бог возлюбил вас, и о чём попросит вас нуждающиеся, посили исполните его просьбу. Богач не обращал внимания на окружающих. Он увидел, что старыежитницы малы, но ему не пришло в голову позвать бедняков и раздать им излишки, которыми они могли бы накормить своих голодных детей. Богатеть в Бога означает ставить Бога на первое место, ближних на второе. и себя на последнее. Мы обычно считаем, что дела милосердия не для нас, поскольку ими якобы должны заниматься люди, имеющие большие доходы. Но это не так. И в книге притч мы читаем: дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Богатеть в Бога означает активно, в меру сил и возможностей, помогать тем, кто не так успешен в жизни, как мы. Конечно, наши нужды важны, но если они закрывают от нас других людей, то они ложные. Истинную радость можно найти только в Боге и в ближних, поэтому апостол Павел говорит, «К свободе призваны вы, братья, Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Мы находимся на земле именно для этого. В прологе до нас дошла следующая поучительная история. Инокы монастыря Авы Феодосия рассказали такой случай. По уставу Основатели обители, у них был обычай в великий четверг всем приходящим к ним убогим, вдовам и сиротам выдавать определённое количество пшеницы, вина и мёда и по пять медных монет. Но однажды в окрестностях монастыря случился неурожай, и хлеб стали продавать по дорогой цене. Наступил пост, и братия сказали игумену: "Отче, Я раздавай в этом году пшеницу, потому что у нас её мало, придётся покупать по дорогой цене, и оскудеет наш монастырь. Игумен отвечал: "Зачем нам оставлять благословение нашего отца? Он позаботится о нашем пропитании, а нам нехорошо приступать его заповедь". Инеки однако не переставали упорствовать и говорили: "Нам самим мало" «Не дадим!» Опечаленный игумен, видя, что увещания его ни к чему не ведут, сказал, «Ну, делайте, как знаете». Наступил день раздачи, и бедные ушли ни с чем. Но что же случилось? Когда после этого инок вошел в житницу, он к ужасу своему увидел, что вся пшеница заплесневела и испортилась. Все узнали об этом. А игумен сказал, «Кто приступает заповеди настоятеля, тот бывает наказан. Раньше мы раздавали по пятьсот мер пшеницы, а теперь пять тысяч мер погубили и сделали двойное зло. Приступили заповедь нашего отца и возложили надежду не на Бога, а на житницы наши». на пороге вечности богач думал только о том, что происходит здесь и сейчас, о наслаждениях и удовольствиях. Жизнь в достатке и изобилии усыпляет душу, и человеку кажется, что такое состояние будет продолжаться вечно. Главным становится не заработать деньги, а потратить На этом построена современная индустрия развлечений. Она выводит на рынок всё новые и новые продукты и услуги, которые призваны помочь людям провести сегодняшний день, не задумываясь о завтрашнем. Для этого совсем не обязательно становиться космическим туристом или покупать экстремальный тур в экзотическую страну. Для большинства окно в мир становится интернет или телевизор где можно выбрать себе по вкусу реалити-шоу или мыльную оперу чтобы провести точнее убить ещё один вечер может быть последний в жизни планам богача не суждено сбыться он не построит и не увидит этих больших житниц в обращённых к нему словах всю ночь душу твою возьмут у тебя греческий глагол буквально означает потребуют обратно наша жизнь получена от бога и мы должны будем её вернуть наслаждаясь богатством персонаж притчи всячески отгонял от себя мысль о смерти современное общество ведёт себя так же с одной стороны Смерть подаётся и воспринимается как нечто само собой разумеющееся и не очень реальное. Ежедневно с экрана телевизора на нас обрушиваются сотни убийств. С другой, люди живут так, как будто они вечны на земле. Разговоры о смерти считаются неприличными, оскорбительными. Но христианство учит иначе. говорит о необходимости иметь то, что святые отцы называют памятью смерти. Святитель Тихон Задонский пишет: "Итак, мы не погрешим, если назовём смерть вселенским учителем, ибо она выпьет каждому во вселенной. Умрёшь, умрёшь, никакими ухищрениями ты не избежишь смерти". Смотри на труп в гробу и внемли тому, о чём он безмолвно извещает тебя. Я был такой же, какой ты теперь, но каков я теперь, таким и ты будешь вскоре. То, что для меня настало теперь, для тебя настанет завтра. Помни о конце твоём и вовек не согрешишь. Помни о смерти, чтобы не согрешать смертно вот каким учителем является для нас смерть члены средневекового монашеского ордена на западе приветствовали друг друга словами моменто мори помни о смерти сегодня здороваясь мы спрашиваем у человека как его жизнь здоровье успехи остаёмся в земном измерении Представьте, что при встрече вы бы услышали «Привет! Ты скоро умрешь!» Наверное, вы сочли бы это верхом бестактности, однако с духовной точки зрения такое обращение было бы намного полезнее поверхностных, зачастую формальных расспросов о наших делах. Ведь на самом деле важно не то, хорошо ли идут дела, а как они соотносятся с концом нашей земной жизни. Смерть настигнет и президента, и миллионера точно так же, как простого рабочего, и эта последняя черта ставит перед каждым вопрос о приоритетах, определявших здешнее краткое бытие. Паисий Святогорец говорит, «Этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи». А для того, чтобы сдать экзамены и перейти в вечную жизнь, поэтому перед нами должна стоять следующая цель: приготовиться так, чтобы когда Бог позовёт нас уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с ним всегда. Память о смерти никоим образом не фобия, не психоз, напротив, Только смертная память может придать жизни иное качество, наполнить её важным содержанием и удалить всю ненужную шелуху, ведь мы стоим на пороге вечности. Светитель Феофан Затворник пишет: "Живи так, чтобы каждую минуту быть готовым встретиться со смертью и безбоязненно вступить в её область". В сию минуту ты жив, а кто знает, будешь ли жив в следующую. По этой мысли и держи себя. Делать все делай, что следует, по порядкам жизни твоей, но никак не забывай, что можешь переселиться в страну, откуда нет возврата. Забвение об этом не отдалит определенного часа, и намеренное изгнание из мысли этого решительного переворота не умолит вечного значения того, что будет с нами после него. Придав свою жизнь и все свое в руки Божьи, час за часом проводи с мыслью, что каждый из них есть час последний. В жизни от этого станет меньше у тех, А в смерти это лишение будет неисчислимо вознаграждено радостью, которой нет ничего равного в радостях жизни. Если бы мы по-настоящему задумывались о вечности, наверное, наша жизнь была бы совсем иной. Ведь не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. используя недостаточный ограниченный человеческий язык апокалипсис рисует нам новые небе и новую землю место нашего истинного предназначения и увидел я новое небо и новую землю ибо прежние небе и прежняя земля миновали и моря уже нет и я Иоанн увидел святый город иерусалим новый сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба говорящий: "Се, скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их". И оттрёт Бог всякую слезу со очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. Это одно из самых прекрасных описаний новой жизни. Здесь нет слёз, нет плача, нет боли, ничего из того, что омрачает наше земное бытие, а только любящий нас Бог. Вззор, обращённый в вечность, не предполагает, что надо отказаться от здешних обязанностей, напротив, из истории церкви мы видим, что многое для лучшего и более справедливого обустройства земной жизни сделали именно те, чьи глаза были устремлены к будущему миру. Нам кажется, что настанет завтрашний день, и мы урегулируем наши отношения с Богом. Пока же на это времени нет, мы слишком заняты срочными неотложными делами. Но время проходит, и мы оказываемся лицом к лицу с Богом, с пустыми руками, поскольку то, что было неотложным и важным несколько лет назад, в зеркале вечности исчезло, как дым. Когда мы начинаем осознавать, что Бог неоднократно давал нам случаи обратиться к нему, но мы в своей вечной занятости или стрессе пренебрегали этими возможностями. Рано или поздно для каждого настанет тот час, о котором говорит святой Иоанн Краштадский. Эти руки, любящие брать сложатся на груди и ничего не будут брать. Эти ноги, любящие ходить на зло и не любящие стоять на молитве, будут распростерты навеки и не пойдут уже более никуда. Эти глаза, любившие с завистью смотреть на благополучие ближнего, закроются и померкнет навсегда огонь их, и ничто не прельстит их. Что же в нас будет жить и по смерти, и что должно составлять предмет всех забот наших при жизни? То, что мы называем теперь сердцем, то есть внутренний человек наш, душа наша, она должна быть предметом наших попечений. Всё умрёт, всё земля унесёт с собою. то старайтесь усовершенствовать, что в вас любит или ненавидит, что покойно или беспокойно, что радуется или печалится, то есть сердце свое или человека внутреннего. Апостол Павел призывает нас очень ответственно обходиться с этим сокровищем времени. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумные, Но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы. Честно ответим себе на вопрос: что если завтра для нас уже не наступит? Что если сегодняшний день, когда мы читаем эти страницы, будет последним? Как бы мы прожили его? Наверное, каждая минута стала бы насыщенной и драгоценной. Мы сделали бы те по-настоящему главные дела, на которые постоянно не хватает времени. Не было бы суеты и пустословий, если бы мы проживали каждый день как последний, наверное, жизнь стала бы совершенно иной. К этому призывает преподобный Антоний Великий. Пробуждаясь от сна, будем думать, что не доживём до вечера и опять ложась спать будем помышлять, что не доживём до утра, всегда помня о безвестном пределе жизни нашей. Живя так, мы не будем ни грешить, ни иметь похотинения к чему-нибудь, не ни воспламеняться гневом на кого-либо, не собирать себе сокровища на земле, Но каждый день, ожидая смерти, будем презирать все тленное. Тогда остынет в нас и похоть плотская, и всякое нечистое желание. Все будем прощать друг другу и будем предочищать себя, всегда имея пред очами ожидание последнего часа. У богача из притчи был только один день жизни — И он провёл эти бесценные часы безумно, погрузившись в земные заботы, строил планы на будущее, вместо того, чтобы жить настоящим, здесь и сейчас обратиться к Богу. Перед лицом смерти богатство теряет всякую значимость и привлекательность. В книге притчи читаем: не поможет богатство в день гнева Правда же спасёт от смерти. Человек приходит в мир с пустыми руками и так же из него уйдёт. Сокровища, которые клали в гробницы умерших фараонов, были наивной попыткой взять с собой то, чем человек привык пользоваться на земле, попыткой в двойне неудачной, поскольку золото после смерти не понадобилось и в лучшем случае оказалось в музеях, а в худшем стала добычей грабителей. Немецкая поговорка остроумно подмечает, «На рубашке покойника нет карманов, они не нужны». Размышляя о равенстве людей перед лицом смерти, преподобный Ефрем Сирин пишет, «Царя не спасут в Парфира, драгоценные камни и великолепные царские украшения. Власть царей — Приходит, и смерть в одну кучу слагает тела их, и исчезают они, как будто бы и не было их. Она берет судей, которые производили суды и умножили грехи свои. Она берет себе властителей, злочестиво царствовавших на земле, внезапно похищает богатых и коростолюбцев, поражает грабителей и прахом наполняет уста их. у неё и мореход, который древом покорял себе волны, к себе увлекает она и мудреца, не познавшего истинной мудрости. Прекращается та мудрость и мудрых, и умных, наступает конец мудрости трудившихся над исчислением времени. Там не крадёт вор, добыча его лежит подле него, оканчивается там рабство. Рап лежит рядом с господином своим. Не трудится там земледелец, смерть положила конец работам его. Смерть делает поникшими надменный и бесстыдно смотревший очи. Не нужна там красивая обувь, потому что связаны ноги. В прах превращаются там одежды, тела окованы неразрешимыми узами. ни дома, ни пиршественные хоромы, ни наложницы не сходят в потусторонний мир. Владельцы взяты из мира, а дома остаются другим. Рассказ Льва Николаевича Толстого Много ли человеку нужно земли прекрасно иллюстрирует опасность любостяжания. Крестьянин, мечтая о земле, приобретает вначале небольшой участок Затем всё больше и больше увеличивает своё имение. Ему предлагают выгодную сделку. За небольшую сумму он может получить столько земли, сколько успеет обойти от восхода солнца до заката. Он идёт без остановки целый день, падай с ног от усталости и зноя, наконец спускается бежать, боясь не успеть к сроку и умирает от разрыва сердца. и получает всего 3 аршины земли столько сколько нужно для могилы переписанный ежедневник не только экономика, но и жизнь любого организованного человека основана на планировании написано множество пособий по тайм-менеджменту научной организации времени Планы могут быть стратегическими или охватывать ближайшие несколько дней. И в этом нет ничего плохого. Более того, планирование означает, что человек серьёзно относится к краткому времени своей жизни. Однако чаще всего в них не включается очень важный фактор воля Божия. В послании апостола Иакова мы читаем: Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживём там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности чщесловитесь. всякое такое чщесловие есть зло. Ежедневно мы просим в молитве Господней: да будет воля твоя. о том, чтобы совершилось не просто кажущееся нам необходимым, но действительно необходимое для нас, пусть даже в противоречащие планам воле Божией о нашем спасении. Жизнь коротка, независимо от того, сколько лет мы проживём на земле, 30, 50 или 90. Поэтому апостол Иаков и напоминает нам, что большинство людей строят планы, забывая приготовиться к жизни вечной. Включаем ли мы эту подготовку в наши планы? Попробуем сделать в верхней строке ежедневника в разделе задачи запись Жизнь вечная вместо какого-нибудь срочного дела. Если искренне попытаться переориентировать свои цели, планы и приоритеты, нам откроется совершенно иное понимание бытия. Много из того, что казалось важным, отпадёт само собой, а то, на что постоянно не хватало времени, добавится прежде всего забота о нашем внутреннем мире. Христос говорит: "Ищите прежде царства Божия и правды его, и это всё приложится вам". Богач был трагически близорук. У него был слишком узкий горизонт в планировании по сравнению с вечностью. Он стремился сохранить богатство, чтобы наслаждаться им, не работая, и иметь обеспеченную старость. По-настоящему мудрый человек планирует будущее не только до выхода на пенсию. Смерть — не конец, а начало. И мы должны думать о нём заранее. Все земные планы непрочны и ненадёжны. В делах человеческих, по естественному порядку, нет ничего твёрдого, равного, держащегося своими силами и пребывающего в одинаковом положении. Участь наша вращается подобно колесу, изменяясь в разные времена. часто в один день, а иногда и в один час. Так что скорее можно положиться на постоянство ветров, никогда не останавливающихся, или следов плывущего по морю корабля, или на обманчивые ночные сновидения, доставляющие минутное удовольствие, или на твёрдость тех начертаний, какие дети, играя, делают на песке, нежели на благоденствие человеческое. Итак, благоразумны те, кто, не веря благам настоящим, собирают себе сокровища в будущем и, видя непостоянство и переменчивость человеческого благополучия, любят добродетель, который никогда не изменит. Святитель Григорий Богослов. Истинный успех в жизни зависит не от размера житниц, но от Бога. конечная цель всех наших усилий, труд для вечности. Это не означает, что следует оставить все дела и обязанности, уйти в монастырь и предаться молитве. В правильной перспективе, где на первом месте стоит самое важное, а не второстепенные любые земные дела, любая самая скучная и грязная работа озарится немеркнущим божественным светом. Можно заниматься тем же, что и раньше, но воспринимать это как служение Богу и людям на том месте, куда поставил нас Бог, будь то руководитель крупной компании или уборщица, подметающая пол у него в кабинете. Выполняя свою работу как труд для вечности, наполнив ее молитвой, ведь молиться можно всегда и везде, мы к начальству. и к сослуживцам будем относиться по-другому, ведь и их поставил рядом с нами Бог. Тогда можно и большие житницы построить, чтобы сохранить данный Богом урожай и распорядиться им соответственно. Тогда и успех будет определяться иначе. Думаем и предполагаем одно, а выходит другое. Только в одном ошибки не бывает. Если стремится человек к исполнению воли Божией во всяком предлежащем деле, то хотя бы видимого успеха в этом деле он и не получил, все благие, Господь, добрые намерения его вменяет ему в самое дело. Преподобный Амвросий Оптинский. Если сравнить жизнь богача из притчи со святыми, жившими в миру, Мы увидим поразительную разницу. Они имели житейские обязанности, содержали себя и свои семьи, и всё это, не забывая о Боге, а напротив, наполняя повседневность памятью о нём. Так ежедневно освещалась их жизнь, обретала абсолютно иное измерение и качество. Они по слову притчи действительно богатели в бога все согрешили все люди совершают ошибки одни больше другие меньше мы очень не любим признавать свои промахи а тем более глобальные неудачи особенно трудно увидеть и признать что вся наша жизнь была одной колоссальной ошибкой святитель фиофан затворник пишет Всё в себе самом носит силу разрушительную, которая не лежит, как семя неразвитое, а непрестанно действует, и всё течёт к своему концу. Проходит образ мира сего. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. А мы всё суетимся, Всё хлопочем и хлопочем, и хлопотам нашим конца нет. Встречаем кругом себя постоянные уроки, а всё своё словно слепы и ничего не видим. Да и правду сказать, слепы или ослеплены, и себе, и ничему окружающему нас, и владением нашим конца не чаем. И что ещё? Встав Как нам представляется, хорошо, уверены, что стоим твёрдо, как на утёсе, тогда как положение наше скорее похоже на то, как если бы мы стояли на трясине, вот-вот провалимся, но не чувствуем этого и предаёмся беспечному наслаждению текущим, будто вечным. Помолимся же, да откроет Господь умные очи наши, и да узрим все, не как оно кажется, а как оно есть. Мы называем себя христианами, но часто живем теплохладно, может быть, внешне в достатке, но духовно бедно, вместо того, чтобы богатеть в Бога. Поставить Бога на первое место легко на словах, но на деле это требует усилий, пота, крови. Отдай кровь! И прими дух, говорили древние отцы пустынники, и это единственно верный путь. Если мы поставим Бога на первое место в нашей жизни, он должен быть первым в нашем распорядке дня. К нему должны быть обращены наши первые утренние и последние вечерние мысли, а также регулярные молитвы в течение дня. Он должен быть первым в нашем сердце, именно к нему оно должно стремиться прежде всего, а наши способности следует использовать для его славы. Окружающие должны увидеть, что мы живём по Евангелию, что у нас иная, отличная от мирской системы ценностей. Христианство сегодня зачастую кажется недостоверным, так как люди видят, что мы живём как все, Кроме того, что ходим в храм и постимся, ничем не отличаемся от остальных. Концовка притчи снова неожиданна. В глазах Божьих успешный бизнесмен оказывается глупым неудачником. У него было всё, что можно купить за деньги, но он бездарно растратил то, чего не купишь ни за какие сокровища свою бесценную жизнь. Христос хочет, чтобы мы правильно выстраивали перспективу, поскольку жизнь человека не зависит от изобилий его имени. Он призывает нас фокусироваться на вечности, а не на земном, на людях, а не на имуществе, на служении, а не на собственном я. Найти надлежащий баланс между временным и вечным, особенно если мы не монахи, отрёкшиеся от мира и живущие в монастыре сложно. Мы постоянно вынуждены приспосабливаться к материалистическому образу бытия нашего общества. Но даже если мы в прошлом руководствовались неправильными стандартами, есть возможность начать всё сначала. Мы можем прямо сегодня приступить к построению другихжитниц, не земных, но небесных. Ведь некогда и в нашу дверь постучится смерть. Давайте же приведём в порядок ежедневник нашей жизни, и тогда её эхо будет звучать в вечности.